чтобы не тратить силы на спуск и подъем. «На совесть стройно», — сказал жихарь, постучав кулаком в фундамент. «Да жалко будет ломать». Ночной стражи нигде не было видно. Завывание мироеда всех распугали. Поэтому Вазопиил беспрепятственно провел друзей в ближайший кабак. И сам хозяин, и возможные ночные посетители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 «Горе тебе, Вавилон! Город крепкий!» Жихарь и король ворвались в караулку у городских ворот. Жихарь сразу же вооружился местным мечом, довольно легким и тупым, а и Артуру непременно требовался его эскалибур, который нашелся в коморке у начальника стражи. Рев побратимов был настолько страшен, что никто и не подумал сопротивляться. «Сочиняй богатур!»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 Сочиняй, богатур, тоже приглядывался к собранию, наложив стрелу на тетиву. Лю седьмой, как ни в чем не бывало, спокойно рассказывал что-то главным жрецам. А они то и дело падали перед ним ниц и норовили облобызать башмаки. Пророк возопеил, ходил по залу и устремлял свой грозный нос то на одного, то на другого вельможу.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 Он прыгал по каменным плитам на четвереньках И все пытался кого-нибудь поднуть «Тихо!» — грянул жихарь в полный голос Мужи вавилонские покорно заткнулись И даже бедолагу мрода схватили И придавили к полу, чтобы не прогневал грозного завоевателя «Сами видите, — сказал богатырь, — Что царь ваш сделался безумен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 Все вавилонские женщины раз в году занимались при храмах любовью за деньги Таков уж был тут обычай Но жихрь этого не знал и продолжал полагать, что крепко приложил окаянных вавилонян «Родились от брака горной ведьмы и обезьяны», — тихонько подсказал Лю Седьмой «Во-во! Вы родились от брака ведьмы и горной обезьяны!» — подхватил богатырь «Мы родились от брака», – печально повторили хором мужи вавилонские. Жихарь хотел сам придумать оскорбление по заковыристи, но ничего не придумал и с досады стукнул кулаком о поручень трона. Украшавшая поручень каменная голова льва откололась и с грохотом покатилась по ступеням.